Исключение отменили, но вынесли мне выговор за притупление политической бдительности. Ведь мой двоюродный брат был арестован, а я, хоть раньше его знал как троцкиста, проглядел его деятельность в последние годы. Ректор, не напоминая о нашей первой встрече, отказался восстановить меня в университете. Сослался на выговор и на то, что не сдана сессия, которая проходила как раз те дни, когда я был исключен. Пришлось апеллировать в Даркомпрос Украины и для этого поехать в Киев. До середины мая я жил в Киеве, то у родственников, то у друзей. Дольше всего у Олеси С. Еще в школе Олесю, ликую спортсменку, прозвали Павел девка Бек. В нее попеременно были влюблены два моих друга, некоторое время и я. Ее отец Иван Федотович С. до революции был подпольщиком, политкоторжанином, политко в гражданскую войну членом ревкома, армейским комиссаром. Потом бывал секретарем разных горкомов и окружкомов. В 1934 году Стал нарком СОБЕСК. Все друзья Олеси его почитали. Ко мне он всегда относился хорошо. Ему нравилось, что я увлеченный изучал политграмоту, историю, старался побольше узнавать о событиях и людях революции и гражданской войны. И все это не для зачетов, а для себя. Я рассказал Ивану Федотовичу о своих заключениях. Он задал несколько вопросов, поглаживая серо-сидые запорожские усы подковой. "Добры, я тебе помогу, только потерпи и сам никуда не суйся". Он был приятелем наркопроса Затонского и уполномоченного НКВД ОГПУ по Украине Балецкого. Мне оставалось только ждать, пока он находил подходящие условия чтобы поговорить, а потом, чтобы напомнить, весной 1935 года отношения между старыми партийными товарищами, которые стали сановниками, наркомами, были уже достаточно усложнены престижными номенклатурными соображениями, оглядками на внутрипартийные союзы и конфликты. Иван Федотович в конце концов добился – Наркомпрос отменил мое исключение из университета. Помог он Исане, его восстановил ЦК Комсомола Украины. Подробно рассказывал я ему также о Фриде, Дусе и Леве. Просил совета и помощи. Но он, но он возразил хмуро. Допускаю, что они хорошие хлопцы. И это твой Илья Фрид, что называется щирая душа. Но очень уж мягкий у него характер. Христосик. А политическая борьба жестокое дело. Его голодовка вредная глупость. За такое панькаться не будут. И нельзя панькаться. Те хлопцы, которые за него против целой организации уперлись, может даже еще вредней. В оппозицию играться вздумали. В какое время. Вот и вчера зачаем нам докладывал про Саарский племиццит. Какой богатый край Гитлеру достался. И варшавские паны, с ним уже дружки-приятели. И румыны, и прибалты в ту же сторону гнутся. А у нас тут черт что делается. Выстрел в Кирова, грозный сигнал, очень грозный. Для нас оппозиции всегда поганое дело были. Ты сам покоштывал того меду. Должен понимать, теперь любая оппозиция... Уже прямая контрреволюция. Никакой снисходительности быть не может. У Сталина крутой нрав, но сейчас необходим именно такой вось. Прекраснодушные, слюнтяи, добренькие болтуны могут привести только к поражениям, к страшной катастрофе. Ты говоришь, эти хлопцы хотели хорошего, чтоб все по-честному. Один заграничный мудрец, забыл я его прозвище, сказал... Благими намерениями вымощена дорога в пекло, вот они и вымостили себе дорожку в допор. Мой совет и наказ тебе, не путайся в ихние дела. Дружба дружбой, но партия нам дороже всех друзей. Я взялся тебе помогать не за твои карие очи, а потому что знаю, ты дельный комсомолец, полезный партии советской державе. А если б ты такие же дурацкие штуки, или вроде выкаблучиваться стал, если б тебя за дело притянули, я бы и мизинца не подержал. А может, и сам бы дал хорошего тумака. Кто бы там ни был, хоть брат, хоть сват, хоть мои дорогие дочки, если пойдет против партии, и знать не хочу». В мае Сталин произнес речь о том, что люди — самый ценный капитал, что необходима чуткость и забота о человеке. Вернувшись в Харьков, я узнал, что Марк, Поляк и Фрид осуждены на пять лет лагерей каждый, а дус и Лёва на три года. В университете я на занятия не ходил, оформил восстановление, сдал сессию за третий курс и отчислился. Отца перевели на работу в Москву, и мы с Надей решили ехать с ним. Марк погиб на Колыме, Фрик, Фрик погиб на Воркуте, Иван Федотович, Затонский и Балицкий были арестованы и погибли в 1937 году. Адус Рубежанович летом 1957 года приехал в Москву из Красноярска, нашел меня через редакцию московского журнала и назначил по телефону свидание в сквере. Часа полтора мы сидели там на скамье. Он больше расспрашивал о войне, о том, как я попал в тюрьму и в лагерь. Рассказал, что Лёва Раев после лагеря и ссылки живёт где-то на дальней периферии. Я звал его к себе домой. Он держался отчуждённо, почти неприязненно. «Ладно, ладно, если будет время». Не пришёл и больше не звонил. Когда я подумал, это потому, что у него жизнь не задалась, не мог доучиться, работает фотографом, кормит большую семью, а во мне видит столичного пижона, счел это мизантропией гордого неудачника. Я написал в Красноярский адресный стол, узнал его адрес, послал большое письмо. Ответа не было и сообразил, он не хотел и не мог простить. Возможно, подозревал и худшее. Ведь я отступился от них, от Фрида, от него, от Лёвы. Не пытался их защищать. Я не искал их родственников, не писал им, не посылал посылок. Я не сделал ничего дурного, но и ничем им не помог. От нескольких добрых отзывов в разговорах не могло быть толку. А ведь я знал что они ни в чем не виновны. Знал, что они настоящие, советские, партийные, никак не хуже меня, а Фрид и много лучше. И все же отступился от них и страха, и по расчету. Им не помочь, а мне опасно. Однако тогда я и самому себе не позволил бы объяснить все так просто, страх и расчет. Нет, я убеждал и тех ближайших друзей, от кого ничего не скрывал, что это определено высшей необходимостью. К счастью, я все же был не всегда последователен в подобных обстоятельствах. Когда погиб Иван Федотович, а его жену отправили в лагерь, большинство друзей Олеси и ее младшей сестры остались им верны. Все мы старались помочь им жить и учиться. Олеся стала инженером-электриком. Когда в 1937 году в Киеве арестовали моего давнего друга, его отец приехал в Москву хлопотать и рассказал, что кроме всего прочего, сына обвиняют еще и в троцкистских связях со мной. Тогда я послал большое письмо прокурору. Писал, что мой друг всегда был приверженцем генеральной линии партии не знал никаких колебаний и даже приврал, что именно он в 29-м году побудил меня порвать с соцкистами. Его освободили в конце 39-го года, помиловали. Помог кратковременный отлив террора, наступивший после падения Ежова, а также ходатайства родственников и друзей. Но в этом случае я создавал свою личную ответственность за судьбу невинного человека, он не должен был страдать из за меня. тогда как омарке его мать говорила, что арестован он за то, что переписывался со старыми товарищами, троцкистами, которые оставались в ссылке и в лагерях, посылал им денег и книги. Африт, дус и Лева попали в беду сами по себе. Мне было мучительно вспоминать что я им ничем не помог, но отступничество от друга детства я бы себе не простил. Впрочем, этот и некоторые другие подобные же добрые поступки были в конечном счете исключениями, а правилом оставалась неизменная преданность кумиру, в сотворении которого и я участвовал. Наше столетие начинено такими кумирами больше, чем любое иное со времен Магомета. Наши прадеды чтили пророков, царей, полководцев, мыслителей, Петра, Наполеона, Бисмарка, Гарибальди, Руссо, Ницше. Но в них видели героев, законодателей, мудрецов, а не универсальных богоравных гениев, не всего человечества, зачинателей новых всемирно-исторических эпох тогда как Муссолини, Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун становились уже именно кумирами. Их жрецы, служители и служки приписывали им сверхъестественные доблести, приносили им кровавые человеческие жертвы, стремились насаждать их людоедские вероучения на всех континентах. Для этого сочинялись и мифические генеалогии, Учтверждались посмертные культы мнимых предшественников, Цезарей, императоров, героев, Маркса, Энгельса, Ленина. Чумная зараза кумиротворчества расползается по земле, вспухает все новыми нарывами и чирьями. В новой мифологии Прекеч, Хошемина и чегевары в канонизации новых региональных идолов Насера, Кастро, Кимирсена и Диамина, и еще не весь развернут свиток и не замкнут список палачей, Волошин. Потребность чтить живых богов, вождей, пророков, мессий, издревле присуща людям, и, вероятно, еще долго, если не всегда будет рождать мифы и творить кумиров. Только бы о них, в отличие от прежних, не порождали смертоносной ненависти к инакомыслящим, не требовали раболептного поклонения, не отучали думать и, значит, сомневаться, не подавляли ни совести, ни слова. От прошлого не уйти. И поэтому надо вспоминать, вспоминать обо всем всем, что было с нами, с нашей страной, с миром. Ничего не скрывать, не укрывать, и заново обдумывать давние и недавние были. Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет. Ахматова На это я и надеюсь, на целебные силы памяти, освобожденные от недобрых пристрастий идеологических, сословных, этнических. Хочу верить, что память людей и народов можно очистить от лжи всех кумиров, от жестоких предрассудков, от инстинктов мести и безрассудного эгоизма, личного и сверхличного, партийного, церковного, националистического. И тогда наши дети и внуки постепенно обретут пока еще редкую способность извлекать уроки из прошлого. История учит не доверять больше тем откровениям, утопиям, идеологиям, которые, суля всеобщее блаженство, возвещает один, единственно возможный и потому для всех обязательный путь к этому блаженству. Вопреки чудовищному безумию, вопреки самоубийственно-гибельным силам, владеющим сегодня моей Родиной и значительной частью Земли, Я надеюсь, что в будущем веке и мои соотечественники, и все люди в мире будут жить лучше, разумнее, чем жили мы и наши предки. В этой надежде для меня главный смысл жизни. Его питают не такие, не какие-либо сверхреальные божественные истоки и не мнимориальные кладези научного глубокомыслия, а простая вера в человека.